«Джефф Стрэнд. Свежайшая рыба». Ждать столик пришлось 45 минут. Они не забронировали его заранее, но, к счастью, с Раином было легко вести беседу. И выглядел он точь-в-точь, точь, как на фотографии в профиле. Да, на той фотографии он выглядел не очень, но всё была настроена на то, что в реальности он окажется еще хуже. Она была в восторге, когда менеджер зала подвел их к столику и усадил на места с чудесным видом на озеро и на закат. Волшебный вид. У Сью не было планов на длительные отношения с Райаном, но романтическая атмосфера увеличивала шанс того, что сегодняшний вечер для нее рестораном не ограничится. Официант Дэн принес их Маргариту. Сегодня у нас фирменное блюдо — запеченный лосось, глазированный перцем хабанера. Если вы любите морепродукты, настоятельно рекомендую, это очень вкусно. И, к вашему сведению, у нас самая свежайшая рыба. Этот лосось настолько свеж, что его семья все еще оплакивает его. — Как? Простите? — сказала Сью. — Его семья все еще оплакивает его. Вот насколько свеж наш лосось. Эм, знаете, глазированный им звучит слишком остро. Еще одно из наших фирменных блюд — радужная форель тушеная в чесночно-лимонном соусе. Она настолько свежая, что подруги, видевшие, как ее поймали, до сих пор находятся в состоянии шока. — Что? — спросил Райан. Когда вы беззаботно плывете в глубине озера, и вдруг в лицо одной из ваших лучших подруг вонзается гигантский крюк, а потом прямо на ваших глазах ее рывком выдергивают из воды, и вы понимаете, что больше никогда ее не увидите, пережив такое, нужно время, чтобы прийти в себя. Наша форель настолько свежая, что ее подруги не успели отойти от шока. Они до сих пор не могут понять, как такое могло случиться. — А, о, боже, секунду назад она была рядом с нами, а потом, бац, ее больше нет. — Я не хочу вашу радужную форель, — сказала Сью. — Ну что ж, золотая макрель не менее восхитительна на вкус. Пока вы ждали места за этим столиком, она еще счастливо плавала вместе со своей любящей семьей. Ее муж до сих пор не смирился с потерей. Он не знает, как сказать своим шестерым деткам, что их мамочка больше не вернется домой. В этот самый момент он как раз пытается собраться с силами. В других ресторанах, где подают морепродукты, семья Макрели уже давным-давно бы справилась со своим горем. Но наши морепродукты настолько свежие, что если хорошенько прислушаться, то можно услышать рыдание несчастных малюток. «Мама, мама!» — беззвучные крики вырываются из их маленьких ротиков вместе с крошечными скорбными пузырьками. «О, друзья мои, какая у нас свежая рыба!» «Это ужасно!» — сказала Сью. А официант Дэн нахмурился. «Ужасно что?» «Я не хочу есть морепродукты, у которых травмированы семьи!» «Хэм, хочу напомнить вам одну немаловажную деталь. Это рыбы. Не похоже, что макрелю собиралось добиться в жизни чего-то большего, чем быть поданной к столу в виде фирменного блюда». Я вовсе не хотел вызвать у вас жалость к семьям вашего обеда. Я просто хотел, чтобы у вас в голове сформировалась четкая картинка, насколько свежую рыбу вам подадут в этом ресторане». «Вы могли бы просто сказать, что ваша рыба поймана пару часов назад», — сказала Сью. Потом кивнула на окно. «Например, вон в том озере». «О, вы определенно не захотите есть рыбу, пойманную в том озере» ну, если, конечно, вы не любители полакомиться всякой гадостью. Та рыба — просто мерзость. Если бы я поставил блюдо из той рыбы перед вами, вы бы задохнулись от исходящего от нее запаха гниения и буквально в режиме реального времени смогли бы наблюдать, как она фу, разлагается, превращая в смердящую слизь прямо у вас на глазах. — Это отвратительно, — сказал Райан. — Зачем вы нам такое рассказываете, когда мы собираемся заказать у вас рыбу? «Наша рыба не из того озера. Прошу прощения, но мне показалось, что я уже донес до вас эту информацию». «Да мы поняли, поняли. Просто это неправильно. Нельзя вот так стоять и говорить о гниющей рыбе, когда кто-то пытается решить, какую рыбу ему заказать. Я имел в виду, что наша рыба не превратит в смердящую слизь прямо у вас на глазах». «Еще раз извиняюсь, но постарайтесь все же как-то улавливать смысл того, что я вам говорю». «Вы сделали все, чтобы отбить у нас аппетит», — сказала Сью. Она посмотрела на райна «Ничего, если мы пойдем в какое-нибудь другое место». «Да, разумеется». Они встали из-за столика и вышли из ресторана. «Знаешь, я не такая уж и голодная», — сказала Сью Райану. Может быть, нам стоит просто пропустить обеденную часть нашего свидания и перейти к чему-то более интересному. Ну, например, можно пойти ко мне домой». Райан улыбнулся и взял ее за руку. «Я только за». «Вау, Дне, ну ты видела, что этот официант отчебучил?» «Первый раз встречаю такого официанта». «И я. Знаешь, он наверняка один из тех парней, которые идут с девушкой на первое свидание и начинают безумолку болтать о венерических заболеваниях. «Ну, знаешь, очень подробно рассказывают о симптомах герпеса, о том, как выглядят язвы и прыщи, ну и все такое. А потом удивляются, почему девушка от них свинтила, хоть они и побожились, что нет у них никакого герпеса». «Зачем ты сейчас это сказал?» — спросила Сью. «Почему, когда я предложила тебе пойти ко мне домой, ты заговорил именно об этом?» «Что? Эй, я же не себя имел в виду, я имел в виду того официанта». У него вообще отсутствуют социальные навыки. Я просто прикололся над тем, какой он стрёмный. Сью отпустила его руку. Думаю, свидание окончено. В 2.24 ночи, после трёх часов ворчания в постели, Райан понял, что ляпнул. Что-то не то. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказов выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube канала